Глава вторая. Осознание происходящего приходило урывками. В промежутке хоть какой-то ясности я разглядел несколько фигур, стоявших по кругу, люди в темных балахонах с глубокими капюшонами. Черные затухающие сгустки втягивались под эти капюшоны в провалы на месте лиц. Потом меня накрыла волна забвения с проносящимися перед взором картинками из минувшей жизни. Дома это где? В Ясенево. Я переехал туда несколько лет назад с бабушкой. А потом жил один, когда деменция доконала ее, и она пропала без вести. Найти ее, единственного родного мне человека, я так и не смог. А узбекам я тогда не соврал. Родителей и правды не было. Ну, то есть лет до восьми были, но погибли в какой-то аварии. Бабушка не любила об этом говорить. Тянула меня в одиночку, хмурилась на все мои косяки и залеты, а потом молча собирала вещи, и мы меняли город и школу. Пока не осели в Ясенево. Так что да, вполне себе дом. Когда зрение опять прояснилось, и я смог вынурнуть из вязкой сонной трясины, то понял, что лежу на каком-то постаменте, а рядом, буквально в метре от меня, на такой же тумбе лежит старик. Мертвый старик, но с такой довольной застывшей лыбой, с таким умиротворением на сморщенном бородатом лице, что можно было смело утверждать, этот мир он покинул очень счастливым. Между нами стоял мужчина тоже с сединой в бороде и тоже довольный. Даже несмотря на то, что вместо правой кисти у него из-под рукава торчал сдвоенный крюк. Это он говорил со мной. Трындел без остановки, что я дома и что все получилось. Отдыхайте, Матвей Александрович, не беспокойтесь. Мы вас в дом перенесем. В его голосе я слышал заботу. Перестав сопротивляться слабости, отключился под продолжающееся мерное бормотание. Неужели получилось? Как жаль, что барин не дождался, не пережил. Пробуждение было необычным. Уже и не припомню такого состояния. Выспался, отдохнул. Ничего не болит. Нигде не затекло. Отходника и похмелья нет. В школу или на пары не опаздываю. Потянулся на довольно удобном матрасе и покрутил головой. Обнаружил, что лежу на железной, скрипящей пружинами старой кровати. Кованая спинка с завитками и цветочками сильно потускнела. На ней собралась пыль а в левом верхнем углу ярко блестела на солнце тонкая паутина. Огромная подушка, в которой голова утонула почти целиком, пахла увядшими травами. Что-то луговое с примесью земли. Стены измазаны побелкой, деревянное окно с растрескавшейся рамой, под потолком вьется змейка-проводка, прямо как в старых подъездах на Арбате. Два черных переплетенных провода ведут к центру потолка, с которого свисает одинокая лампочка. Комната оказалась небольшой, метров 10 квадратных. Помимо кровати, на которой я поскрипывал пружинами, у стены стоял комод, накрытый кружевной скатеркой ручной работы. На комоде стояли белые фигурки, издалека похожие на слоников. Приглядевшись, я понял, что либо это очень хреново сделанные слоники, либо таких уродцев в нашем мире я не встречал. Над комодом висело несколько старых фотографий, будто из начала прошлого века. Бородатый мужик стоял, положив ладонь на спинку стула, на котором сидела женщина, а вокруг них четверо детей. Рядом с семейным снимком отдельные портреты. Но разглядеть детали не получилось. Я видел лишь замыленные от старости и потерявшие резкость силуэты. Я встал с кровати, прошелся до двери. Там стоял стул, на котором лежала одежда. Штаны, рубашка и куртка. Похожие на джинсовую, а на полу грубые ботинки. Все с виду новое. Но фасон и стиль очень напомнил форму работяг того же времени, что и на фото. Одевшись, я подошел к окну, в надежде увидеть хоть какие-то знакомые виды. Вид открывался примерно со второго этажа, и довольно скудный. Яблоневый сад с лысыми тропинками, разбегающимися среди всего этого великолепия. Колодец и покосившийся старый сарай. Да, это точно не ясенево. Если только царицыно... Там вроде есть какой-то парк, оформленный под старину. Хотя все равно сомнительно, что река могла меня туда вынести. Моих вещей нигде не было. Документы, телефон, банковские карты и, самое главное, телескопическая, палочка-выручалочка. Все как в воду кануло. Хотя, может, и никак. Дверь поддалась легко, лишь едва скрипнули петли. Я вышел в коридор, увидел несколько дверей и лестницу вниз. С первого этажа доносился шум, будто кто-то готовит. Бряцнула посуда, зашипело горящее масло. Заглянув еще в одну комнату с незапертой дверью, я спустился в просторный холл, пытаясь определить, откуда еще доносятся звуки, помимо кухни. Я слышал шаги и приглушенные разговоры. Все вокруг было странным. Старым и странным. Что-то подобное я еще в школе на последнем звонке видел, когда нас культурно вывозили в Захарова. Смотреть, как Пушкин провел детство. Потемневшая мебель, часы с кукушкой, клетка с какой-то мелкой молчаливой печугой, латунная мелочевка на комодах. Не хватало только таблички. Сто лет назад здесь жил и работал великий сам. Молодой барин проснулся. За спиной раздалось тихое покашливание, и уже знакомый голос произнес. — У вас, наверное, много вопросов? — Да, черт возьми. Я обернулся и осекся, увидев, что у Бородатого не только руки нет. Но и вместо ноги торчит стальной костыль. Передо мной стоял мужчина лет 60, Крепкий, жилистый. Если бы не крюк с костылем, можно было сказать, что он прекрасно сохранился. Спина прямая, будто и вместо позвоночника что-то стальное встроено. Аккуратная стрижка, короткая борода, в которой проглядывала неровная белая нитка шрама. Похож на военного. Даже на ветерана, который через многое прошел. Он выдержал паузу, дав мне возможность его рассмотреть а потом сухо сказал «Спрашивайте, где я?» Я обвел руками дом и краем глаза заметил, как за окном пробежала какая-то девушка. И что произошло? И какого хрена я вообще тут делаю? И какой в жопу я барин? И кто вы такой? Мое имя Захар. Я управляющий поместья. А вы дома? И тут он щелкнул крюком, останавливая мой порыв высказать все, что я думаю об этом доме. Если быть точными то мы с вами сейчас находимся в одном из загородных имений, принадлежащих семье Гордеевых, вашей семье. Это охотничий домик вашего деда в Тобольской губернии. Фррррр! — фыркнул я. Первый раз слышу эту фамилию. Вы либо меня с кем-то перепутали, либо это какой-то розыгрыш. Ошибка исключена. Расчеты Гордея Ивановича выверены годами. Захар засветился, очень натурально изобразив налет неуверенности Будто действительно допустил возможность ошибки. Стопэ! А ты хорош! Улыбнулся я и стал глазеть по углам под потолком. В каком театре играете, а? А где камеры? Это прикол, да? Развод? Квест в реальности или иммерсивное шоу? Что у вас тут за схема? Простите, но я не понимаю, о чем вы? Проговорил Захар и на всякий случай отступил от меня на шаг. Но признаю, что вам может быть сложно принять тот факт, что в нашей вселенной есть разные миры. Некоторые ученые называют их измерениями. И вы не в себе, учитывая, что вас как раз вернули из чужого мира домой. Самому не смешно? Я вперился в его глаза, пытаясь разглядеть намек хоть на какую-нибудь хитринку, а заодно и себя ущипнул. А то вдруг все это странный сон, в котором, однако, боль пришла настоящая. Ладно, и как же я, по-вашему, оказался в чужом мире, откуда меня пришлось возвращать? — В этом как раз нет ничего удивительного. Ваша бабка по материнской линии... Захар дважды кашлянул в кулак. — И либо я совсем поехал кукухой, либо за кашлем спряталась эмоционально окрашенная, старая сука. Захар тут же произнес извинения. — Прошу прощения. 18 лет назад Мария Георгиевна, руководствуясь только ей известными причинами, выкрала вас из нашего мира и спрятала в вашем. Я поднял указательный палец. Мол, а теперь давайте помолчим, пока я думаю. Бабушку мою действительно звали Маша, хотя отчество другое. До тех пор, пока не начались проблемы с деменцией, она действительно была крута. Участковые у нее по струнке ходили, даже когда меня сдавать притаскивали. Гопота у подъезда ее всегда уважала. Другие бабки побаивались и шептались за спиной, и действительно, сукой как-то назвали. Но не старой, а стальной. И это звучало даже уважительно. 18 лет назад я как раз стал сиротой. Как это произошло, помню плохо. Что до этого было, тоже. Лишь какие-то обрывки и смутные образы. Считай, жизнь-то началась с момента, когда мы с бабушкой вдвоем остались. Я поймал себя на мысли, что начинают допускать, будто Захар правду сказал. Вспомнил погружение под воду и жалящие черные сгустки. Аж передернуло. До такого в квестах и ютуб-пранках еще не додумались. Да и вокруг все было более чем реально. Что исключало сон или наркотики? А что с родителями? Мне очень жаль, но они погибли. Как? Страшный несчастный случай, одномоментно унесший множество жизней, вздохнул Захар, постукивая своим костылем. Гордей Иванович оставил вам свои дневники. Вы сможете ознакомиться с деталями его расследования. Ну, допустим, медленно проговорил я хотя еще не решил, что в итоге готов допустить. А что, собственно, мой дед, который Гордей Иванович? К сожалению, он не пережил заклинание возврата. Погрустнел Захар, а я опять не заметил ничего подозрительного. Либо он мастерски играл, либо дед действительно был ему дорог. Но не вините себя, Гордей знал, на что шел, когда соглашался на ритуал. Вернуть наследника роду было важнее. А где тело? Я могу хотя бы попрощаться? По условиям сделки тело забрали. Голос Захара задрожал. Это входило в цену. Хрень какая-то. Но Захар не стал развивать тему про моего деда. Я мысленно повторил, привыкая к звучанию слова. Интересно. Никакого деда я не помнил. Ни мужа бабушки, ни по отцовской линии. Перед глазами промелькнул профиль старика, который лежал на соседней тумбе с со счастливой улыбкой на мертвом лице. «Магический ритуал с лихими расценками? Ну да, ну да. Что же это еще могло быть? Так, и что, получается, я наследник какого-то богатого и знатного рода?» – развел руками я, одновременно выражая сомнения и показывая на стены дома. «В прошлом – да», – почесал крюком затылок Захар, – «но после смерти ваших родителей и вашего исчезновения все сильно изменилось. Род не смог защищать свои земли». А ваш дед все состояние потратил на поиски ответов и вашего возвращения. Видно было, что Захару тяжело было подбирать слова. Ему было больно, грустно, тоскливо, и он явно сдерживался, чтобы не материться. Я не стал его торопить, просто молчал и слушал. Московское имение в залоге у банка. Делая паузы и вздыхая, Захар крюком загибал пальцы на здоровой руке. Родовое гнездо уже пять лет как скрыто в тумане, А без вашего отца у нас не хватило сил его защитить. Войска же ордена до сих пор не могут преодолеть Урал. Чтобы вернуть губернию, почти все, что было ценного, уже продано, а люди разбежались. М да, вот тебе и заводы-пароходы. Теперь уже я почесал затылок. И что? Ничего нет вообще? Остался этот охотничий домик, десятка два рабочих семьями. Моторка еще осталась. Гордей запретил ее продавать подарок хотел вам сделать. Оружия родового нет, все отдано за долги», докладывал управляющий. После короткой заминки он ловко подтянул стоящий у стены стул крюком, со вздохом сел и начал массировать ногу. «Простите, не могу долго стоять. Я буквально минутку передохну и покажу вам здесь все». Я дал ему все 10. Пока мерил шагами гостиную, разглядывая фотографии на стенах. «Если это все развод, то подготовка у них была на запредельной высоте. Я нашел себя на фото, ну и мальчонку очень сильно похожего на меня из фотоальбома с выпуска из начальной школы. Нашел молодых родителей, опять же, если верить тем фотографиям, что изредка показывала бабушка, а еще деда, только сильно моложе. Странностей на фотографиях было много. От одежды, А это была какая-то ядреная смесь моды дореволюционной России, дикого Запада и вполне себе современных джинсов и толстовок. И до других участников фоторепортажей. Эдакое селфи на охоте. Вот только трофеи все были, неизвестны мне породы. Я бы даже сказал, неизвестной в моем мире породы. Какая-то обезьяна напоминала горгулью. Ту, что памятник на некоторых старых домах. А вот остальные поверженные тушки, рядом с которыми позировали дед с отцом, вызывали одновременно страх и отвращение. «Это что за хрень?» Я указал на самую большую фотку, где лежала скелетообразная чучела из веток и корней деревьев. «Это Деймос». Скрипнув стулом, управляющий поднялся и подошел ко мне. «Слабенький. Я помню эту охоту. Одна из первых вашего отца. Пойдемте, я все вам расскажу и покажу». «Охренеть! Слабенький!» «Эта тварь на минуточку в кадр еле влезла» а там семь человек в полный рост в ряд стоит. Но уточнять я ничего не стал. А потом и вовсе превратился в одно большое ухо, чтобы впитать всю ту ерунду, что мне заливал управляющий, и попытаться ее осознать. Захар мало понимал в том, как устроены вселенные и в чем различие между нашими мирами. Знал только, что попасть туда и тем более обратно практически нереально. Единицы обладают этим тайным знанием. И тем сильнее он удивлялся, что бабке это удалось. При ее упоминании он опять закашлялся. Из тех крошек знания, которые сам Захар нахватался от деда, я уже сделал выводы, что это какая-то параллельная реальность. И причем она такая не одна. Как минимум три мира фигурировало в рассказах управляющего. Этакий бутерброд, в центре которого я находился сейчас. Сверху, ну или снизу, тут смотря с какой стороны повернуть бутерброд, находился мир, полной магии, хаоса и разных сверхъестественных тварей. Научные обоснования Захара не особо интересовали. Поэтому он объяснял так, как ему его дед в детстве рассказывал. А где-то еще находился мой старый мир, без магии, с моим Арбатом, Настей и узбеками. А между этими крайностями, как водится, серединный мир, где хватало всякого. И если вкратце, то в этот серединный мир постоянно лезла скверно, а вместе с ней и всевозможные твари из верхнего, Как именно лезли, Захар не знал. Монстров делили на два основных типа – деймосы, твари, которые приходили с туманом, и фобусы — духи и призраки, которые, напитавшись негативной энергией, болью и страданием, могли сразу сформироваться в этом мире. Но вместе с тварями из верхнего мира текла и сила, что могла им противостоять. Так здесь появилась магия, и люди способные ее использовать. Таких людей называли «одаренными» а способности передавались из поколения в поколение. Что и сформировало здесь понятие аристократических родов, которые на заре своего появления не только валили монстров, но и делили территорию, создав местное дворянство. Здесь тоже была Россия, точнее, Российская империя с самым настоящим императором. Были дворянские дружины, охранявшие свою территорию, а также свободные охотники, даже церковный орден чтобы за всем этим следить, а еще дружины, артели, рейтинги и влияние. В какой-то момент информации стало слишком много, а мастером логики и структуры Захар не был. Но зато, как я понял, он был крутым охотником, пока какая-то тварь из тумана не уменьшила ему количество конечностей. Пока он вешал мне лапшу на уши, я осознал, что в самом деле страшно проголодался. Если все, что он несет, легенда розыгрыша, то и пофиг. А если все это правда, и мне тут жить, то успею разобраться. Кормили просто, но сытно и вкусно. Пшенная каша, пироги и чай с медом из пузатого самовара. Что-то подобное вполне вписывалось в мои ожидания от этого места. Удивили скорее столовые приборы. Деревянные ложки. На мой шутливый вопрос, где фамильное серебро, Захар на полном серьезе ответил, что все перелили в пули. Потом началась экскурсия, в рамках которой Захар пытался донести, что и у нашего рода, дома, был свой отряд по борьбе с демоническими отродьями. И ключевое слово здесь «был». Очень крутой во времена его молодости и пока был жив мой отец. Слабенький, но все еще дерзкий, пока был жив дед. И теперь, на этом моменте он чуть слезу не пустил. Моя задача как наследника – возродить отряд и вернуть ему былую славу. Пока обошли первый этаж, встретили еще несколько жителей усадьбы. Пожилую кухарку и крепкого мужика, таскавшего в дом дрова. Столовая, кухня, чулан и комнатушка для прислуги. Ну, такое себе, не хоромы. На втором этаже располагалось несколько спален, включая ту, где я проснулся, и кабинет деда. Первое, что бросалось в глаза, это светлые пятна на стенах и темные на полу, показывающие, что совсем недавно здесь стояла или висела какая-то мебель. На каждый незаданный вопрос захаркивал, бормоча себе под нос, либо продали, либо в залоге. А вот кабинет внушал уважение. Хотя и здесь хватало пустующих мест. В углу стоял широкий оружейный шкаф, в лучшие времена вмещавший с десяток винтовок. Сейчас же там было только две. Охотничья одностволка с погнутым стволом и что-то совсем древнее, похожее на мушкет с обновленной ствольной коробкой. То есть уже не кремень с порохом и пули шомполом через дуло, а откинул затвор, вставил пулю с гильзой, закрыл, выстрелил. Стена за шкафом вся была в крючках и полочках, на которых сейчас лежала только пыль. Многое пришлось заложить. В очередной раз вздохнул Захар, усаживаясь на стул. А потом заметил мой взгляд. Джонсон уже не починить, только если ствол менять. А вот крынка рабочая, приклад только расщепила. Ну да, ну да, расщепило покачал головой я. Я решил уже не удивляться и тем более не спрашивать, что за желтые клыки торчат из треснутой деревяшки. Противоположная стена напоминала доску детектива-любителя. Стоял массивный стол из темного дерева, а над ним во все стороны расходились бумажки с заметками, фотографии и газетные вырезки. В некоторых местах на толстые спицы, торчащие из стены, были насажены довольно толстые пачки бумаги, а между некоторыми спицами Детективный дед натянул красные нити. И почти все они вели в центр, к слабо шевеляющейся на сквозняке старой газетной заметке. Первая полоса столичного вестника. Пространная статья за авторством некоего Д. Рихтера. Вместо фото рисунок, раскроченного взрывом и пожаром склада. Броский заголовок. Предательство ордена. Погибло 20 одаренных. И фотография моего деда. Я обернулся на Захара, но тот лишь покачал головой и кивнул на стол. В ворохе каких-то чертежей, отчетных ведомостей и смятых бумажек лежала толстая тетрадь. Черный кожаный переплет, потертый и лоснящийся от частого использования. На боку два ремешка, втиснутых в медные замки с какими-то символами, похожими на руны. Видимо, это и был тот самый дневник деда, который должен был мне все объяснить. Я понадеялся, что для начала Захар объяснит, как его открыть, но не успел. Снизу раздались торопливые шаги. Кто-то бежал, перепрыгивая через ступеньки. И уже через мгновение в дверном проеме появился запыхавшийся пацан лет 14 и сходу завопил. «Дядька Захар, во Авдеевке в Пескуны сработали, кажись, выброс будет, а там Анька рожает и Трофим лежачий, не успеют тикануть!» Скроговоркой выдал парень и только потом заметил меня и перекрестился. "Благословенен род, барин, помогите!» «Митька, беги за Гедеоном, поднимай колуна и вилы, я сейчас соберусь!» — покачал головой Захар. — А барину рано, не готов он еще. — Захар, я тоже поеду, — твердо сказал я, помогая ему подняться. — Если все это не развод, то чем раньше, тем лучше. Куда идти?